Сэнди делал уровни, в которых единственным способом убить монстра оставался выверенный выстрел по такой бочке. Его уровни выглядели далеко не так изысканно, как у рамера Некоторые ребята из ИД и вовсе считали их попросту уродливыми. Но они, без сомнения, были интересными и дьявольски жестокими. Они прекрасно дополняли творения рамера К осени 1993 года напряжение возросло, так как геймеры начали требовать дум.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 «Нам все равно, если вы зарабатываете деньги на этой условно-бесплатной версии», сказал Джей розничным торговцам. «Вперед! Продайте ее в огромных количествах». Розничные торговцы не могли поверить своим ушам. Никто никогда не просил их не платить роялти. Но Джей настаивал. «Берите Дум даром, оставляйте себе прибыль. Моя цель распространения. Дум будет словно Вольфенштайн на стероидах, и я хочу, чтобы она была везде».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 И были относительно древние игры, такие, как многопользовательская игра про колонизацию «Мьюл» или старая, вдохновленная сериалом «Звездный путь», игра Net Трек, использующая соединение «Модем-модем». Но не было ничего похожего на мультиплеер «Дум». Быстрое, захватывающее, кровавое действие с видом от первого лица. Сердце рамера бешено колотилось. Он надавил на клавишу и пробежал уровень, который был у него на экране, E1-M7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 «Только не говори мне, что ты можешь устроить здесь кооператив из четырех человек, которые будут косить монстров», — ахнул он. «Это будет бомба!» Ромеро вскочил. Этот момент был важнее, чем Dangerous Dave. Важнее всего, что он видел раньше. Он шел по коридору, а из кабинетов доносились визги и крики. Этот дергающийся и бьющийся в конвульсиях Адриан играл против Кевина, Кармака и Джея. Что это было? Ромеро задумался.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 Некоторые люди публиковали более благосклонные комментарии с рассказами о снах, навеянных ранними скриншотами Дум. «Я стрелял из дробовика в пиксельного демона, когда мой будильник зазвонил, точнее, включил радио. Да, мой сон был пиксельным», — писал один геймер. «Пора записаться к местному психотерапевту. Не могу себе представить, в каком состоянии я буду находиться, когда выйдет игра». Другой геймер сочинил стихотворение под названием «Ночь перед Дум».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 К тому моменту, когда ваши детки лягут спать и увидят в своих снах сахарные сливы, они, возможно, будут уже в курсе про новую сенсационную компьютерную игру ⁇ ДУМ. В пятницу 10 декабря наконец настало время ДУМ. После 30 часов проведенных за проверкой игры на наличие ошибок, Ид были готовы выложить игру в сеть. Болеющий за общее дело компьютерный администратор из Университета Висконсин Парк Сайт по имени Дэвид Датта позволил IT загрузить условно-бесплатную версию Doom на сервер университета. Это была хорошая сделка. У университета был высокоскоростной широкополосный интернет, что позволяло обслуживать больше пользователей. План состоял в том, что IT в определенный момент загрузит условно-бесплатную версию, а затем геймеры смогут скачать ее и распространить по всему миру. Вот вам и дорогостоящая дистрибуция. Геймеры сделают всю работу за IT сами.